Глава восемнадцатая. Гост осторожно втянул носом воздух. Что правда, то правда. Он постепенно привыкал к воне в музее. — Мы должны забрать всю эту штуку, — сказал он Картрайту, показывая на дверь морозильника. — Это улика. — Ни в коем случае, — воскликнул Картрайт. — То, что здесь хранится, нельзя размораживать. Слоновья шкуры держали в замороженном состоянии больше ста лет. — Мне очень жаль. — ответил Дагуста. — Но нам придется установить оцепление вокруг этой двери и как можно скорее. Вы можете перевести свои запасы в другой морозильник? — Каждая шкура весит больше тонны. Картрайт повернулся к одному из сотрудников, стоявшему под ту сторону коридора. — Иван, подойдите, пожалуйста. Приблизился Иван, маленький круглый, со взъерошенными волосами, в помятом костюме и очках с толстыми линзами. Высокий лоб был гладким, как полированная слоновая кость. Это доктор Иван Мусоргский, заведующий отделом млекопитающих. Представил его картрет. Капитан желает забрать эту дверь. И я попытался объяснить ему, насколько важно сохранять режим заморозки. Глаза Мусоргский, пугающе увеличенные очками, обратились на Дагоста. Его голос поражал глубиной спокойной властностью. «Никаких проблем. Уверен, что наши работники сумеют установить временную дверь. Этого должно хватить, пока я не закажу новую». Дагоста был благодарен этому невысокому, растрепанному человеку, который действительно старался помочь следствию. «Спасибо», — сказал он. «Это очень ценно». Картрайт вдруг энергично закивал. «Вот-вот, прекрасное решение. Мы сделаем все, что от нас зависит, лейтенант». «Доктор Мусорский, могу я задать вам несколько вопросов, раз уж вы здесь?» — спросил Дагоста. «Официальный допрос свидетелей мы проведем позже, но кое-что, думаю, можно прояснить прямо сейчас». «Да, пожалуйста». Дагоста отозвал его в сторону. Картрайт двинулся следом, но полицейский покачал головы. Они зашли за угол подальше от остальных, и догоста достал телефон. «Не возражаете, если я буду записывать?» — Как пожелаете. — Вы знакомы с покойным? — спросил Дагуста. — Мимо пронесли большой мешок со скорченным промороженным трупом. — Да, знаком. Мусоргский поправил очки. Точнее говоря, был знаком. Доктор Мэнкоу был хранителем отдела антропологии. — Каким он был человеком? — Общительным и доброжелательным. Я не часто с ним общался, но, похоже, он прекрасно ладил со всеми. «У вас нет никаких предположений насчет того, что он здесь делал?» «Нет». «Как часто он сюда заходил?» «Насколько мне известно, Мэнкоу ни разу не появлялся в зоне препарации. Это не самое приятное место из-за запаха. Только техники и помощники-хранители часто работают здесь, но по ночам и они заходят редко». «Видимо, он зашел в морозильник без плаща, а дверной механизм повредили, чтобы не дать ему выбраться». — Все указывает на убийство. Не знаете, за что его могли убить? — Совершенно не представляю. Это ужасное потрясение. — Может быть, он крепко дружил с кем-то в отделе млекопитающих? — По моим наблюдениям, нет, но лучше спросить у кого-нибудь еще. — А в какой области он работал? — Кажется, изучал энтологию Северной Америки, но я бы посоветовала обратиться с этим вопросом в отдел антропологии. «Можете добавить еще что-нибудь полезное, по вашему мнению?» Мусоргский помедлил с ответом. «Позволите высказать одно предположение?» «Прошу вас». «Это какой-то странный способ убийства. Почему бы не застрелить человека на улице или в ресторане, или в темном уголке на станции метро? Убийца сильно рисковал, заводя доктора Мэнку в морозильную камеру». Если его не накачали наркотиками, он должен был колотить в дверь до тех пор, пока не погиб от холода. По ночам в музее достаточно народа, хранители, охранники и так далее. Поэтому я предполагаю, что это было своего рода предупреждение». Дагуста удивило, что доктор Мусоркский думает почти так же, как он сам, но постарался не показать вида. «Интересно, и что же это за предупреждение?» Не знаю, но когда история просочится в прессу, если только уже не просочилась, музеи ожидают большие неприятности. Догоста достал из кармана визитку и передал хранителю. «Не стесняйтесь звонить мне, если будет новая информация. Днем и ночью. Ах да, последний вопрос. Помимо обязанностей начальника отдела, в какой еще области вы работаете?» «Эволюция рода Раттус». «Простите, крысы». «Ясно, спасибо». «Не хуже чего-нибудь другого», — подумал Дагуста. «Крысы появились раньше хомо sapiens и когда-нибудь станут доминирующим видом. В последнее время все чаще кажется, что это случится очень скоро». Полтора часа спустя бригада криминалистов закончила работу. Дверь морозильной камеры сняли с петель и упаковали как улику. Музейные рабочие установили временную защиту из досок, шесть на два дюйма и фанеры, тщательно залив герметиком. «Готов к встрече с голодными волками?» — шепнул Каруза, наклонившись к уху Госты, когда вся команда снова собралась на первом этаже. Новость об убийстве в самом деле быстро разлетелась. В Парк Вест» запрудили фургоны прессы, а толпа репортеров ощетинилась микрофонами и камерами. «Не тревожься, друг мой, я уже убегал отсюда», — ответил Дагуста. «Мистер Арчер, начальник службы безопасности, подошел ближе. Не могли бы вы поручить одному из своих людей проводить нас через подвальный выход к служебной парковке? Не хочется проходить сквозь строй?» «С удовольствием», — ответил Арчер и повернулся к охраннику. В подвал они спустились на другом лифте. Охранник провел их по темному каменному лабиринту, где с потолка местами свисали сталактиты. «Господи!» — охнул Каруза. Прям как в фильмах ужасов. «Однажды так и было», — сухо усмехнулся Дагоста. «Прошли годы, но воспоминания о жутком бегстве по подвалам и подземным ходам оставались все такими же свежими. Они завернули за угол, где проход частично преграждали близко поставленные стальные колонны». «Видишь эти столбы?» — спросил Дагоста у Каруза. «Они идут из-под пола и проходят сквозь потолок». «Знаешь, что они поддерживают?» Окаменевший член тиранозавра. Дагостер рассмеялся. «Самый большой в мире метеорит. Его нашел в Гренландии Роберт Пире во время той самой экспедиции, когда он достиг Северного полюса». «Прикалываешься надо мной, да?» «Когда это я над тобой прикалывался, Каруза?» Охранник вывел их на небольшую парковочную площадку посреди мешанины музейных зданий, и они прошли по подъездной дорожке мимо поста охраны на Коламбус-авеню. «А теперь что?» — спросил Каруза. «Все равно придется вернуться к нашим машинам у главного входа». «Мы же не в форме, и когда нас опознают, будет уже поздно». Они зашагали по 81-й улице. Вечерний свет струился на восток, в сторону Гудзона, цепляя верхушки деревьев центрального парка. И тут зазвонил телефон до ГОСТа его удивлению, определитель показывал номер Пендергаста. «Ух ты!» — сказал Дагоста. «Извини, я должен ответить. Пендергаст». «Алло, это лейтенант Винсент Дагоста?» Послышался срывающийся от напряжения голос. Дагоста узнал экономку Пендергаста, и у него ёкнуло сердце. Она никогда ему не звонила. Ни разу. «Миссис Траск? Что-то случилось?» «Я...» «Боюсь, что да». «Что-то связанное с агентом Пендергастом? Он вернулся?» «Да, вернулся, но... Ой, простите, чтобы беспокоило вас, просто я так встревожена». «С ним все в порядке?» «Не сказала бы. Он вернулся один, без Констанс, и не похож на себя». До госту накрыла волна облегчения. По крайней мере, Пендергаст жив и не взялся за наркотики. «Не похож на себя? А что с ним?» Я была бы очень признательна, если бы вы заглянули к нам. Неуверенно ответила она после короткой паузы. Просто дружеский визит, узнать, как дела. Только прошу вас, не говорить ему, что я вам звонила. Вы ведь знаете, его едва ли не лучше всех на свете. Возможно, я просто навоображал себе, бог ведь что. И вы меня успокоите? Конечно, зайду, когда? Снова короткое молчание. Потом дрожащий голос спросил. Завтра... — Никак не сможете.